Глава 61. Утром следующего дня Йока разбудила служанка, присланная сопроводить ее на завтрак. Когда Йока заняла место за столом, все присутствующие уставились на нее с немым вопросом, в ответ на который она могла лишь развести руками и покачать головой. Ракусюн, пришедший на завтрак в обличии крысы, одобрительно кивнул ей и пошевелил усами. Правитель Н Эн и Нки выглядели слегка разочарованными. Я понимаю, что это твое королевство, и тебе решать, что с ним делать. С горечью в голосе произнес королен. Но в любом случае я хотел бы, чтобы ты встретилась с Кейки, даже если планируешь отказаться от титула. Так или иначе, если Сайха вернется из плена живым и невредимым, это пойдет на пользу и тебе, и королевству есть возражения нет покачала головой йока Хотя я и не решила как мне следует поступить я не против спасти кейки но как мы это провернем нам придется применить силу кейки удерживают в провинции сэй в главном штабе армии лже королевы а если мы спасем кейки я смогу вернуться домой спросила йока и торопливо добавила Не подумайте ничего такого, мне просто интересно. Да. Кейки может принудительно вызвать Секу и тем самым открыть путь в Харай, ⁇⁇⁇ кивнул король Эн. И поскольку ты Синсен, тебе не составит никакого труда пересечь Кюкай. И даже если возникнут проблемы, например, Кейки откажется возвращать тебя, то Энки тоже сможет доставить тебя домой. А он человек чести. Подумала Йока, он ведь вполне мог заставить меня занять трон угрозами или другой манипуляцией. Эй, а можно я не буду этим заниматься, возмутился Энке. Если придется, то лучше заставь Кейки. Ракута! воскликнул королен, недовольно взглянув на Энки. Ну уж нет, раз ты играешь в молчанку, то я введу ее в курс дела, не унимался Энке. Видишь ли, вместе с Сёку всегда случаются бедствия. Если Кёкай пересекает только Кирин, то всё может ограничиться простым штормом. Но если вместе с Кирином переходит кто-то ещё, и тем более правитель, то последствия будут катастрофическими. И стихийное бедствие случится не только здесь, но и там. В Японии? Да, оба этих мира просто не созданы для того, чтобы соединяться друг с другом. Например, когда ты попала сюда, королевство Ко очень сильно пострадало от стихийных бедствий. И это было еще относительно слабое сёку. Следующее вполне может случиться намного сильнее. Так что нет уж, я не собираюсь в этом участвовать. Если я все же смогу вернуться домой, я тоже не хотела бы вовлекать в это Энки. Торопливо поддержала его Йока. «Премного благодарен». — ответил Энке, отвесив на смешливый поклон в сторону Йока. «Йока!» — окликнул ее королен. В его голосе звенела сталь. «Даже если ты вернешься домой в Ямато, ты все равно не избежишь угрозы жизни». «Я понимаю. Король Ко действительно мог послать за ней столько Йома, сколько ему вздумается. К тому же само ее возвращение вызовет стихийные бедствия в Японии» а нападение Йома наверняка повлекут за собой случайные смерти ни в чем не повинных людей, просто оказавшихся рядом с ней. Она буквально станет вестницей смерти. Так или иначе, возвращение домой трудно было назвать хорошей идеей. Но даже осознавая это, она никак не могла определиться с выбором. «Возможно, перед возвращением мне стоит расквитаться с королем Ко?» «Не выйдет», — покачал головой правитель «По крайней мере, с этим я тебе не помощник». «Почему?» «Запомни, Йока, есть три смертных греха, которые не должен совершать ни один правитель в этом мире. Первый — отказаться от небесного мандата и сойти с истинного пути. Второй — выбрать смерть вместо принятия мандата. И, наконец, третий — вторгнуться в другое королевство, пусть даже с целью подавления восстания. «Хорошо», — кивнула Йока, «но тогда как быть с идеей насчет вторжения в Кей с целью спасения Кейки? Если войска поведет правитель Кэй, то все происходящее будет совершено от его имени. Таким образом, в этом случае мы лишь отвечаем на твое прошение и помогаем тебе как союзники». «А, ну да». Король Энн расхохотался. «Таким образом, чтобы спасти Кейки, тебе, Йока, придется повести за собой мою королевскую армию. Что скажешь?» «Я согласна, если вы не против», — вежливо поклонившись, ответила Йока. «Простите, что в ответ я даю вам лишь причины разочаровываться во мне». Услышав это, Энки усмехнулся. «Серию хочет, чтобы появилось больше правителей Тайка». Но до настоящего времени он был единственным в своем роде. Единственным правителем тайка? Ну, технически. В прошлом бывали и другие, но их можно по пальцам пересчитать. Энки, а ты тоже тайка? Да. До тебя были я, Сёрью и тайки. Ты будешь четвертой. Тайки — это Кирин Королевства Тай? Верно. Точнее, это Хинаса, королевство Тай. Хинаса? Птенец. Иными словами, еще не выросший Кирин. Как и ты? Эй, я вообще-то взрослый. Просто после того, как Кирин взрослеет, его внешний облик перестает стареть. Другими словами, ты повзрослел раньше Кейки? Так и есть, с гордостью в голосе ответил Энке. Услышав это, король Н улыбнулся. Так значит, Тайки еще не вырос полностью, продолжила Йока. Верно? А как быстро он вырастет? Поинтересовалась Йока. От этого вопроса Нки напрягся и обменялся взглядами с королем Н. Тайки умер, наконец ответил он. По крайней мере, так утверждают дошедшие до нас вести. В данный момент королевство Тай погружено в хаос, и никто не знает, что произошло с тайки или с правителем Тай. Значит, у них проблемы. Прямо как в Кей, вздохнула Йока. Везде, где есть люди, неизбежно будут и проблемы. Его, кстати, звали Такасата. Ебуть он жив, он был бы примерно твоего возраста. Мальчик. Кей в имени Кирина означает мужской пол кивнул Энке. Кирин Королевства Тай был прекрасным черным единорогом. Черным единорогом? Йока, ты вообще хоть раз видела Кирина? Только в человеческом обличье. Понятно. Так вот, у Кирина обычно желто оранжевая шкура, пестрый хвост и золотистая грива. Как твои волосы? Верно, но это не совсем волосы. Это действительно грива. Должно быть, для него эта разница имеет смысл. — подумала Йока. Так вот, Кирин Королевства Тай был черным, с хвостом цвета полированной стали, весьма необычно. Это редкий случай? Уникальный. Истории известны красные Кирины и белые, но я их никогда не видел. А черных, за исключением Тайки, даже и не слышал. Хм, задумчиво протянула Йока. Так вот, если Тайки мертв, то правителя Тай, скорее всего, тоже уже нет в живых продолжил энке но есть одна странность на горе хазан уже давно должен был созреть плод содержащий в себе нового кирина тай но до сих пор нет ни малейшего намека на это плод рамка когда кирин умирает в тот же момент на горе хазан начинает расти плод нового кирина и по идее из этого плода должен родиться следующий тайки или Тайрин, если родится девочка. Однако плода до сих пор нет, так что, судя по всему, Тайки все таки жив. А у Киринов не бывает родителей? Нет, за исключением Тайка. Поэтому, кстати, у Киринов нет имен, лишь титулы. У Кейки тоже? В ответ Энки кивнул. Этот факт о Кейке почему-то показался Йоко необычайно грустным. Словно прочитав ее мысли, Энки тоже сделал грустное лицо. «Жизнь Кирина безрадостна. Мы живем ради своих королей, у нас нет родителей или иных родственников. Даже имен и тех нет. Если король прикажет, мы будем работать, пока не упадем от усталости. И в итоге нас ждет смерть по вине короля, которого мы выбрали. И после этого нас даже не похоронят. С этими словами Энки посмотрел на своего короля, но тот отвел взгляд в сторону. Заметив это, Энки нахмурился и вздохнул. — Не похоронят? — удивленно переспросила Йока. Услышав ее вопрос, Энки закатил глаза, явно жалея, что поднял эту тему. — Неужели вам запрещено хранить Киринов? — не унималась Йока. — Дело не в этом. Вымученно улыбнувшись, ответил правителен: так как судьбы короля и Кирина связаны, их вполне могут похоронить вместе. Но обычно к тому времени тело не остается. Почему? Озадаченно спросила Йока, ожидая ответа в духе Кирины сверхъестественные существа, и после смерти они растворяются в воздухе. Я думаю, не стоит продолжать эту тему. Покачал головой король Н. Ой, да ладно, это даже не секрет, ответил Энке. Видишь ли, дело в том, что Кирин нанимает Йома к себе на службу, и они заключают договор. Йома обязуется подчиняться Кирину, а Кирин, в обмен на это, оставляет свое тело им на съедение. После смерти, разумеется. Юка ошарашенно посмотрела сначала на короля Н, затем на Энке. Поймав ее взгляд, Энки пожал плечами. «Что поделать? Такова традиция. Должно быть, Кирина чертовски вкусная. В любом случае, я к тому времени уже буду мертв, так что меня это не особо волнует. Если тебе это кажется грустным, хорошенько заботься о кейке и постарайся не подвести его». Йока не знала, что на это ответить, так что она решила сменить тему. Удивительно, что правитель Ко не боится последствий и рискует жизнью Карин. «Кто бы знал, что на уме у этого правителя Ко?» грустно улыбнувшись, ответил король Н. Эн. Энки в ответ лишь вновь пожал плечами. «Нельзя вмешиваться в дела других королевств, иначе можно попасть в немилость богов», — напомнил он. Но король Ко наплевал на это и затеял эту идиотскую авантюру. «Должно быть...» У него была достаточно веская причина. Да уж, наверняка. И все же, если они действуют столь бездумно, то рано или поздно столкнутся с последствиями. И осознав это, они побегут туда, куда даже высшие силы суются с опаской. Такие люди глупцы. И чем сильнее по ним бьют последствия их собственных действий, тем меньше они думают. «Это страшно», — кивнув, выдавила из себя Йока. Почему-то слова Энки выбили из нее дух. Страшно? Ага, такое чувство, словно я разворошил осиное гнездо. И все же не забывай главного Йока, мягко улыбнувшись, заметил правитель. Н. Кирин не может отказаться от своего короля. Но это не означает, что он будет беспрекословно делать все, что тебе вздумается. Не забывай, что ты лишь глупый человек как и все мы. Так ты поймешь, как и чем твоя вторая половинка может помочь тебе». «Моя вторая половинка? Твой Кирин?» Юка не знала, что ответить на это, и поэтому лишь кивнула. Она бросила взгляд на стоявшее справа кресло, на котором покоился ее меч. Меч Суйгу. Голубой водной обезьяны. Мог видеть будущее и показывать, что происходит за многие мили от него. Король Лен не объяснил ей всего, но если она смогла обуздать силу меча, возможно, с его помощью она сможет узнать, что на уме у правителя Ко?